Подойдя ближе, я к ужасу своему убедился, что это не что иное, как труп, отправившегося за водой краснокожего. Высоко вздернув ноги, он лежал неподвижно, весь скорченный. Голова его оказалась свернутой на сторону, точно он старался смотреть через плечо назад. Я громко крикнул, желая предупредить товарищей о новой опасности, и, пробежав, споткнулся от труп злосчастного туземца. «Наверное, мой ангел-хранитель был невдалеке от меня», Или же я услышал легкий шелест, ибо неожиданно я инстинктивно отпрянул назад и посмотрел наверх. Из густой зеленой листвы ко мне медленно тянулись чьи-то мускулистые волосатые лапы. Еще одна секунда, и они бы схватили меня за шею. Я быстро отскочил назад, но руки оказались еще проворнее. Благодаря скачку я избежал рокового зажима, но все же чудовище одной лапой успело обхватить мою шею, а другой надавить на лоб». Я взмахнул в воздухе руками с целью освободиться, и мне удалось высвободить подбородок. Взглянув кверху, я обмер от ужаса. На меня глядела отвратительная волосатая рожа. Глаза отливали холодным металлическим блеском. Какая-то странная гипнотическая сила мерцала в широко открытых зрачках. Я уже не мог больше сопротивляться. Между тем чудовище, заметив мою слабость, на секунду оскалило пару отвратительных клыков И еще крепче сжала мою шею, стремясь свернуть мне голову на сторону. Перед моими глазами пошли какие-то темные круги. В ушах раздался серебристый звон. Издалека до меня донесся глухой звук выстрела. Я почувствовал, что падаю вниз и потерял сознание. Когда я очнулся, то лежал на траве в нашей засаде. Кто-то позаботился принести воды из ручья. Лорд Рокстон брызгал мне на лицо, а Челленджер и Сэмерли стояли рядом и сосредоточенно молчали. На мгновение мне показалось, что на их заинтересованных всегда только одной наукой лицах появилось несвойственное им выражение мягкости. Придя в себя, я убедился, что лишился чувств исключительно под влиянием потрясения. Несмотря на сильнейшую головную боль и распухший затылок, я чувствовал себя вполне неплохо. «Ну, приятель, вам положительно бабушка ворожит», — воскликнул лорд Рокстон. «Когда я заслышал ваши вопли и побежал, то увидел вас барахтающимся на земле со свернутой на бок головой. Я уж решил, что ваша песенка спета. От неожиданности я не успел хорошенько прицелиться и промахнулся. Однако животное от одного звука выстрела так струсило, что выпустило вас из лап и тотчас же скрылось». «Эх, если бы в моем распоряжении было человек 50, да с винтовками! Я бы живо вытравил отсюда эту поганую породу и оставил бы эту местность значительно чище, чем нашел ее!» Теперь стало ясно, что люди-обезьяны узнали о нашем местопребывании и неусыпно следят за нами. Днем мы могли не бояться их, но зато ночью они непременно напасть на нас». Чем скорее мы убрались бы отсюда, тем было бы для нас лучше. С трех сторон нас окружал густой лес. Оставаясь здесь, мы могли легко очутиться в западне. Зато с четвертой стороны, к озеру, простиралась открытая местность. Лишь кое-где росли отдельные деревца или мелкий кустарник. Это был именно тот путь, который вел прямо к пещерам. По этому пути я однажды ночью пробрался к центральному озеру. Очевидно, мы должны были идти только этой дорогой. Невыразимо жалко было нам покидать свой старый лагерь. Не потому, что там оставались наши дорожные запасы, но потому, что, расставаясь с лагерем, мы вместе с тем утрачивали связь с Замбо, единственным звеном, соединявшим нас с внешним миром. Как бы там ни было, но приходилось, скрипя сердце, решаться. Ружья наши все были в порядке, патронов было достаточно. Словом, мы еще могли за себя постоять. Во всяком случае, мы не теряли надежды вернуться и еще раз увидеть верного негра. В последний раз он торжественно обещал ждать нас на своем посту, и мы не сомневались в его искренности. В путь мы отправились в полдень. Юный военачальник шествовал впереди, указывая путь, но наотрез отказался нести какую-либо поклажу. За ним следовали двое уцелевших индейцев, неся на своих спинах наш скудный багаж. Мы же замыкали шествие, держа ружье на готове. Как только мы тронулись в путь, густой лес огласился дикими воплями и визгом человека-обезьян. В этом радостном вопле слышалось не то торжество победителей по поводу нашего ухода, не то насмешка над нашим бегством. Оглянувшись назад, мы увидели лишь зеленую завесу листвы, но громкие продолжительные клики наших врагов свидетельствовали об их многочисленности. Тем не менее, они нас не преследовали, и вскоре без помехи мы выбрались на более открытую местность, за пределами их власти. Идя в самом хвосте колонны, я не мог удержать улыбки при взгляде на жалкие фигуры, шествовавших впереди меня товарищей. Разве походил, шедший справа оборванец, на великолепного лорда Рокстона, восседавшего не так давно на богатой атаманке в своем роскошном кабинете под мягким светом красной лампы, среди дорогих персидских ковров и редких произведений искусства. А что осталось от грозного профессора, потрясавшего кулаками за письменным столом в своем громадном кабинете в Энмар-парке? Наконец, можно ли было признать под грязными лохмотьями строгую, прямую фигуру уважаемого профессора Сэмерли? Передо мной были какие-то полуногие хулиганы, от которых солидный лондонский джентльмен Бежал бы без оглядки, встреться они ему в каком-нибудь темном уголке. Правда, на плоскогорье мы пробыли всего одну неделю, но запас платья оставался внизу, а неделька-то выдалась из тяжких не столько для меня, сколько для моих товарищей, попавших в передрягу с людьми-обезьянами. Все трое в последней стычке растеряли свои шляпы и теперь повязали вокруг головы носовые платки. Платье на всех висело клочьями, а давно не бритые, грязные лица делали их неузнаваемыми. Сэмерли и Челленджер шли хромая. Я же от слабости и вчерашних переживаний еле волочил ноги. Шея нестерпимо ныла, и все еще была тверда точно доска. Вид у нас был в самом деле крайне жалкий, и удивление наших индейцев, то и дело боязливо оглядывавшихся на нас, казалось мне вполне понятным. Почти к вечеру добрались мы, наконец, до берега центрального озера. Миновав кусты и завидев водную гладь, туземцы издали радостный крик и жестами старались обратить на что-то наше внимание. И в самом деле, глазам нашим представилось неожиданное зрелище. Скользя по зеркальной поверхности озера, к нашему берегу подплывала целая флотилия индийских пирог. Когда мы впервые заметили их, они были от нас в нескольких километрах, но приближались к нам с такой быстротой, что вскоре и грибцы разглядели нас. Тотчас же из сотни грудей вырвался радостный крик. Привстав со своих мест, они принялись бешено махать своими копьями и щитами. После первого взрыва энтузиазма они, однако, снова приналегли на весла, причалили к берегу и, выскочив с громкими приветственными возгласами, распростерлись у ног своего юного вождя. Наконец из их среды выделился высокий старик в ожерелье из стеклянных бус и со шкурой какого-то диковинного зверя, перекинутой через плечо, и бросился нежно обнимать спасенного нами юношу. Затем он накинул нас быстрым взглядом и, обменявшись несколькими словами на непонятном языке с младшим вождем, с достоинством приблизился к нам и каждого по очереди обнял. По мгновению его руки все племя преклонило перед нами колени в знак приветствия. Лично я чувствовал себя неловко перед такими знаками раболепного преклонения. То же самое ощущение неловкости, как мне показалось, испытывали лорд Рокстон и Сэмерли. Зато Челленджер весь расцвел, подобно цветку, под благодетельными лучами солнца. «Быть может, они и принадлежат к недоразвитому типу», — промолвил он, глубокомысленно поглаживая свою бороду и благосклонно поглядывая на распростертых туземцев. Но поведение их по отношению к людям, превосходящих их интеллектом, могло бы послужить назидательным примером многим развитым европейцам. Удивительно, до чего чутки инстинктивные импульсы у первобытных людей. Было видно, что туземцы собрались в поход. Каждый из них оказался вооруженным длинным копьем из бамбукового дерева с костяным наконечником, луком со стрелами, а также каменным топорищем, привешенным к поясу. Грозные, полные ненависти взгляды, бросаемые ими время от времени по направлению к лесу и постоянно повторяющееся слово «дода», ясно указывали, что они собрались в поход с намерением либо освободить своего юного вождя, либо отомстить за его гибель. Усевшись в круг, индейцы приступили к военному совету, а мы сидели в некотором отдалении от них и внимательно следили за ними. После речей двух воинов поднялся наш юный приятель и произнёс горячую речь, подкреплённую столь красноречивыми жестами и такой богатой мимикой, что от начала до конца мы поняли её так, будто сами говорили на его языке. «Для чего нам возвращаться домой?» – жестикулировал он. «Рано или поздно придётся вступить с ними в бой». «Соплеменники ваши умерщвлены. Что из того, что я вернулся, невредим? Те, другие погибли, и все мы находимся под постоянной угрозой. Сейчас мы все в сборе и готовы к бою». Тут он указал на нас. «Эти чужие люди — наши друзья. Они храбрые бойцы и так же сильно ненавидят людей-обезьян, как и мы. Они управляют, — при этих словах он указал на небо, — громом и молнией. Когда-то нам еще представится столь удобный случай». Идемте же вперед с тем, чтобы либо погибнуть, либо обезопасить себя навеки. Коли мы вернемся несолоно хлебавши домой, женщины засмеют нас. Маленькие краснокожие воины жадно ловили слова своего вождя, и когда он кончил, громкими криками выразили ему одобрение, потрясая в воздухе своим примитивным оружием. Старый вождь племени выступил вперед и обратился к нам с каким-то вопросом, указывая рукой в направлении леса. Рокстон знаком попросил его обождать и повернулся к нам. Нус, за вами слово, господа», — проговорил он. «Что касается меня, то я считаю необходимым рассчитаться с обезьяней породой и нахожу, что если она исчезнет с лица земли, то беды от этого большой не будет. Я отправлюсь в поход с этими красными малышами и постараюсь оказать им деятельную помощь. Что намерены предпринять вы, дружище?» — спросил он меня в заключении. — Разумеется, я с вами, — ответил я. — А вы, Челленджер? — Разумеется, от вас не отстану. — Каковы ваши намерения, Сэмерли? — Мне кажется, что мы несколько отклоняемся от первоначальной цели нашей экспедиции, лорд Джон. Смею вас уверить, я был весьма далек от мысли, что покидаю профессорскую кафедру ради нападения с толпой краснокожих на стадо антропоидов-обезьян. «Что ж поделаешь, уж раз мы так низко пали», — сказал Рокстон с улыбкой. «Приходится, однако, принимать то или другое решение». «Насколько ваше предложение благоразумно, еще большой вопрос», — возразил неугомонный Сэмерли. «Но раз вы все одного мнения, то я не могу от вас отставать». «Стало быть, вопрос решен», — воскликнул Рокстон. Повернувшись к старому вождю, он кивнул в знак согласия и похлопал по своей винтовке. Старик принялся всем поочередно жать руки, в то время как индейцы издавали восторженные вопли. Выступать тотчас в поход было уже поздно, а потому мы решили разбить лагерь. Кругом вскоре заблестело пламя костров. Несколько краснокожих ушли в лес и возвратились оттуда, ведя молодого игуанадона. У этого экземпляра также оказалась асфальтовая печать на плече. А когда один из туземцев подошел к нему и дал свое согласие на умерщвление животного, то мы наконец поняли, что эти безобидные звери играют у краснокожих роль домашнего скота, и что удивившие нас асфальтовые печати являются клеймом, показывающим, какому из туземцев они принадлежат. Беспомощные, вялые, исключительно травоядные, эти животные, несмотря на свои колоссальные размеры, совершенно лишены сообразительности и поэтому не способны к сопротивлению, ребенок может с ними управиться. Несколько мгновений спустя тело Игуанадона было разрезано на части, и громадные куски мяса стали поджариваться на кострах с кусками какой-то неведомой громадной рыбы, приколотой копьями краснокожих. Сэмерли прилег около одного из костров и тотчас же заснул безмятежным сном, а мы еще долго бродили около берега озера в поисках новых чудес. Дважды наткнулись мы на ямы, наполненные такой же синей глиной, какую мы уже однажды видели в болотной яме птеродактилей. Эти глиняные пласты были несомненно вулканического происхождения и почему-то возбуждали величайший интерес лорда Рокстона. Внимание Челленджера привлек кипящий и бурлящий гейзер, на поверхности которого бурлил какой-то неведомый газ и вздувал большие лопающиеся пузыри. Он сунул в гейзер длинный и полый внутри камыш и пришел в неистовый восторг школьника, когда при посредстве зажженной спички, прикрепленной к концу камыша, ему удалось вызвать довольно сильный взрыв газа и голубоватое пламя. Но радость его не знала границ, когда камыш, верхнее отверстие которого он закупорил кожей, наполнившись газом, быстро поднялся в воздух. «Горючий газ при этом значительно легче воздуха!» Вне всякого сомнения, он содержит в себе много водорода в свободном виде да ресурсы Георга Челленджера еще не иссякли, мой юный друг Я еще сумею показать вам, насколько могучий интеллект способен подчинить себе дары природы Он загадочно улыбнулся, но дальше распространяться на эту тему не пожелал На суше ничего достопримечательного не было заметно нас было так много, мы так шумно себя вели, что распугали животных и птиц. Лишь несколько птеродактилей кружили высоко над нашими головами, должно быть, выискивая падаль. Совсем иначе выглядело раскинувшееся перед нами центральное озеро, окрашенное лучами заходящего солнца в нежно-розовый цвет. Оно все кипело своеобразной жизнью. То и дело, на его поверхности появлялись аспидно-серые спины различных неведомых животных с высокими пилообразными плавниками. Высунувшись из воды и оставив после себя серебристую рябь, они снова скрывались под водой. Песчаные отмели вдали положительно кишели пятнистыми пресмыкающимися гигантскими черепахами странного вида монстрами. Особенно любопытно выглядело одно громадное плоское темное существо, у которого не было заметно ни головы ни ног. Оно имело вид амфибии с толстой, лоснящейся от жира кожей. Медленно шлепая, ползло оно к воде. Время от времени из воды вытягивались длинные шеи, напоминавшие змей. Существа плавно и грациозно прорезали воду своими плавниками. Отчасти своими движениями они напоминали лебедей. Когда одно из них выбралось из воды на отмель, находившуюся всего ярдах в ста от нас, и обнаружило бочкообразное туловище, снабженное громадными плавниками, то наши профессора захлопали от радости в ладоши точно дети и, захлебываясь, заговорили оба разом. «Плезиозавр! Пресноводный плезиозавр!» — кричал вне себя проснувшийся Сэмерли. «Думал ли я когда-нибудь, что доживу до подобного зрелища?» Из всех когда-либо существовавших в мире зоологов одни мы с вами, дорогой челленджер, оказались избранниками провидения Лишь когда совершенно стемнело и ничего нельзя было различить в окутывавшем нас мраке за исключением костров наших диких союзников Удалось нам с Рокстоном оттащить наших ученых от чудес первобытного озера Лёжа в темноте на берегу, мы то и дело слышали фырканье плавающих в озере Чудовищ. С рассветом лагерь наш пробудился, а через какой-нибудь час мы уже были готовы к выступлению. Частенько мечтал я попасть в военные корреспонденты. Мог ли я когда-либо предполагать, что получу своё боевое крещение в столь фантастической компании? Итак... Дальнейшие мои корреспонденции играют роль телеграмм с Театра военных действий. За ночь к нам на подмогу прибыла еще одна партия туземцев. И таким образом всего нас оказалось человек 400 или 500. Вперед были посланы разведчики, а главные силы сомкнутой колонной тронулись по пути к лесу. В лесу индейцы встали цепью, причем чередовались вооруженные копьями со стрелками из луков. Рокстон и Челленджер шествовали на правом фланге, я же и Сэмерли на левом. Это было какое-то войско каменного века, и посреди него очутились мы, вооруженные винтовками самой новейшей системы. Ждать нашего неприятеля пришлось недолго. С опушки леса раздались дикие пронзительные вопли, и неожиданно, откуда ни возьмись, выскочила партия людей-обезьян с увесистыми булыжниками и заостренными палками в лапах. Они как один бросились в самую середину краснокожих. Нападение было смелое, отважное, но вместе с тем и совершенно неосмысленное. Неуклюжие кривоногие обезьяны не способны были двигаться быстро, тогда как индейцы обладали чисто кошачьей ловкостью. Было жутко смотреть, как эти свирепые твари, дико жестикулировавшие с пеной у рта и налившимися кровью глазами, набрасывались со своими дубинами на индейцев, ловко уворачивающихся от их ударов и каменьев. Стрелы же последних одна за другой так и вонзались в толстые шкуры животных. Один из этих молодчиков пробежал совсем близко от меня, забывая от боли. В его могучей груди торчало больше десятка стрел. Сжалившись над его страданиями, я пустил ему пулю в лоб, и он, как подкошенный, свалился на землю. Выстрел мой оказался единственным, ибо нападению подвергся центр боевой линии, и ловким индейцам помощь наша пока была не нужна. Не думаю, чтобы из накинувшихся на нас обезьян хоть одной удалось спастись. Но положение наше ухудшилось, когда мы очутились в лесу. Час или два продолжалась ожесточенная борьба, причем несколько раз исход ее клонился в пользу обезьян. Неожиданно выскакивая из листвы, Они своими дубинами крошили краснокожих, и некоторых из них успевали уложить на месте, прежде чем те могли взмахнуть своими копьями. Их могучие удары сокрушали все, что попадалось. Один из ударов пришелся по винтовке Семерли и раздробил ее в щепу. Другим обезьяна, наверное, размажила бы профессору череп. Не ванзи ей один из туземцев стрелу в самое сердце. Другие бросали на нас с деревьев громадные булыжники и тяжелые куски дерева. Некоторые, спрыгнув на землю, отчаянно дрались, пока не падали под ударами маленьких туземцев. Был такой момент, когда наши союзники стали сдавать, и не вмешаясь в дело нашей винтовки, они, наверное, обратились бы в бегство. Но снова взбодренные своим старым вождем, они, однако, быстро оправились от своего замешательства и перешли в такую бешеную атаку, что обезьяны в свою очередь смешались и начали отступать. Сэммерли был обезоружен, но зато я стрелял без передышки, то и дело заряжая винтовку. С правого фланга доносился ружейный треск наших товарищей. Вдруг наших противников охватила паника. С криком и завываниями они ринулись бежать через кустарник. Наши же союзники преследовали их по пятам с дикими восторженными кликами. Накопившаяся с незапамятных времен ненависть, все перенесенные невзгоды и унижения были, наконец, отомщены. Наконец-то человек становился хозяином положения, и человек-зверь был оттеснен на задний план. Несмотря на отчаянное бегство, обезьянам не удалось уйти от своего более проворного противника. Отовсюду доносились их жалобные вопли, свист стрел и шум падавших с деревьев грузных тел. Я также было погнался за врагом, как вдруг наткнулся на приближающихся к нам Рокстона и Челленджера. «С ними покончено!» — сказал Рокстон. «Я полагаю, мы можем предоставить краснокожим самим с ними расправиться. Чем дальше мы будем от этой бойни, тем спокойнее заснем». Глаза Челленджера сияли от восторга. «Нам довелось!» — воскликнул он торжествующе с видом призового петуха. Присутствовать на одном из тех типичных исторических сражений, коими предопределялись дальнейшие судьбы культуры. Что представляют собой, друзья мои, современные войны? Последствия их незначительны. Результаты всегда одни и те же. Но свирепые схватки, происходившие на заре человечества, между пещерными людьми и какими-нибудь звериными породами, в результате которых тиграм или слонам приходилось склониться перед превосходством человека. Такие схватки решали участь мира. По странной игре судьбы нам пришлось не только быть свидетелями, но принять активное участие в одной из подобных титанических схваток. Будущее плоскогорья теперь принадлежит человеку. Чтобы вступить в бой с этими существами, нужно было действительно обладать подобной непоколебимой верой в человечество. Следуя по лесу, мы повсюду встречали трупы обезьян, пронзенные копьями или стрелами туземцев. То тут, то там валялись и трупы краснокожих. Эти мертвые тела являлись наглядным доказательством того, что некоторые из обезьян дорого продали свою жизнь. Спереди все время доносились завывания побежденных и торжествующие крики победителей. По ним мы могли ориентироваться. Люди-обезьяны бежали в свой город. Там они в последний раз оказали сопротивление, но были снова разбиты на голову. Наступил страшный финал. 80 или 100 оставшихся в живых обезьян мужского пола туземцы выволокли на ту же самую площадку у края обрыва, где недавно стояли и мои друзья – Мы подошли в тот момент, когда краснокожие замкнули свои жертвы в полукруг из копьеносцев. Через минуту все было кончено. 30 или 40 наиболее храбрых обезьян пали, не сходя со своих мест. Остальных же, несмотря на крики и драку, сбросили в пропасть, и их постигла та же участь, какой в свое время подвергали они своих врагов. Растущие на глубине 600 футов бамбуки нанизали их тела. Слова Челленджера оправдались – в стране МейплБайта настало царство человека, обезьяны мужского пола все до одной были умерщвлены, город разорен, самки же и детеныши обращены в рабство. Предвечное соперничество двух рас пришло к кровавой развязке. Из победы краснокожих мы извлекли крупные выгоды Мы снова могли посетить свой лагерь и забрать свои запасы. Нам удалось также возобновить сношение Замбо, страшно напуганного зрелищем, свидетелями которого нам пришлось стать. Он не понимал, что означает это летящее в бездну куча обезьян. «Масса, уходить! Уходить поскорее оттуда!» кричал он во всю мощь с вылезающими из орбита туже со глазами. «Масса, иди в лапы к дьяволу, коли останетесь там!» «Это голос здравого смысла», — убежденно произнес Семерли. «Мы пережили достаточно приключений, и большинство из них совершенно не соответствует ни нашему характеру, ни занимаемому нами общественному положению. Я ловлю вас на слове, Челленджер. Отныне вы должны приложить всю свою энергию и найти способ, как выбраться из этой ужасной страны и возвратиться в цивилизованный мир». Глава 16. «Наши глаза видели великие чудеса» Я записываю аккуратно изо дня в день свои впечатления и думаю, что, наконец-то, сквозь нависшее над нами тучи виден просвет. Правда, несмотря на все старания, у нас еще не составилось определенного плана бегства, что крайне всех удручает. Однако, с другой стороны, нам, быть может, и не придется раскаиваться в своем невольном плене. Ибо чуть не каждый день приходится нам наблюдать все новое интересное явление в животном и растительном мире плоскогорья. Победе индейцев и гибели людей-обезьян суждено было сыграть решающую роль в нашей судьбе. С этого момента мы оказались действительными хозяевами плоскогорья, так как туземцы стали смотреть на нас с трепетом и благодарностью за свое избавление от их исконного врага, Возможно, что в видах собственной безопасности они бы и рады были уходу своих могущественных и страшных союзников. Однако пока они еще ни разу не указали нам, каким способом мы могли бы спуститься с плато. Насколько мы поняли по их жестикуляции, где-то существовал тоннель, ведущий к подошве плоскогорья. Нижнее отверстие этого тоннеля мы, должно быть, и видели, когда искали доступ к вершине плато. По этому проходу, по всей вероятности, прибыли в свое время индейцы и люди-обезьяны. По тому же пути, в свою очередь, несомненно взобрался и Мэйпл Байт со своим товарищем. В прошлом году, однако, произошло сильнейшее землетрясение, и вход в тоннель оказался заваленным землей. Индейцы лишь покачивали головами да пожимали плечами, когда мы старались знаками дать им понять о своем желании спуститься в равнину. Они либо не могли либо не хотели помочь нам в этом. Оставшихся в живых людей обезьян разместили по соседству с пещерами, всю дорогу они жалобно выли, и обратили в рабство. Их участь напоминала участь евреев в Вавилоне или Египте. По ночам мы слышали их жалобные вопли, напоминавшие плач древнего Язекиля, сокрушающегося о былом величии племени и наступившей горькой доли. Отныне их будущее заключалось в двух видах работ – колке дров и таскании воды. Спустя двое суток после сражения мы уже были в индейском стане и расположились у самой подошвы утесов. Туземцы предлагали нам поместиться вместе с ними в пещерах, но лорд Рокстон энергично запротестовал, мотивируя свой отказ тем соображением, что, приняв гостеприимство индейцев, мы всецело отдавались бы в их руки, что было бы непоправимым легкомыслием в том случае, если бы туземцы вдруг переменили свое отношение к нам. Убежденные его доводами, мы сохранили полную независимость и продолжали держать оружие наготове, сохраняя в то же время с туземцами самые дружеские отношения. Мы нередко посещали их жилища, выглядевшее весьма своеобразно, но установить, созданы ли эти пещеры природой, или сделаны рукой человека, нам не удалось. Все они оказались на один образец. Все были выдолблены в скалах и представляли собою сводчатые комнаты, от которых во все стороны шли многочисленные сводчатые же коридоры. Отверстия, ведущие в пещеры, находились на высоте 80 футов от земли. К этим отверстиям вели совершенно недоступные для крупных животных длинные и узкие каменные лестницы. Внутри пещеры оказались теплыми и сухими. Гладкие серые стены были украшены рисунками различных водившихся на плоскогорье зверей. Эти рисунки были составлены из палочек. Если бы плоскогорье когда-нибудь вымерло, то ученому-исследователю нетрудно было бы по этим рисункам восстановить фауну плато с его игуанодонами, динозаврами и рыбами-ящерами. «С тех пор, как мы узнали, что игуанодоны служат туземному населению домашним скотом, являясь как бы ходячими складами провианта, мы больше не сомневались, что, несмотря на примитивное оружие, человек своим разумом все же завоевал себе место единственного и бесспорного властелина на плоскогорье. Однако вскоре мы разубедились в этом и признали, что пока еще на плато хозяин положения вовсе не человек». Происшедшая трагедия случилась на третий день после устройства нашего лагеря у подошвы утесов, служивших убежищем для туземцев. В то утро Челленджер вместе с Сэмерли отправился к озеру в сопровождении нескольких индейцев, желая с помощью гарпуна поймать некоторых водившихся там ящериц. Мы с лордом Рокстоном остались в лагере. Большинство индейцев занялось работой возле своих жилищ. Вдруг со всех сторон послышались крики – «Стоа! Стоа!» Мужчины, женщины и дети, заслышав эти возгласы, сломя голову, бросились по каменным лестницам, ища защиты в своих пещерах. Подняв голову кверху, мы увидели, как отчаянно махая руками, туземцы зазывали нас к себе наверх. Захватив винтовки, мы выбежали из лагеря, желая узнать, что такое случилось. Вдруг из-за деревьев выбежало человек 12 индейцев, Они неслись, что было силы, а за ними по пятам гнались два чудовища, очень похожих на то, которое однажды посетило наш лагерь и как-то раз преследовало меня во время моего ночного путешествия. Своим видом эти чудища напоминали ужасных черепах, но размерами они во много раз превосходили самого громадного слона. До сих пор мы видели их только ночью, И в действительности они выходят на добычу по ночам, покидая свои логовища днем лишь в том случае, когда их потревожат. Глядя на них, мы застыли от страха, смешанного с любопытством. Их гладкая чешуйчатая шкура блестела и переливалась на солнце точно рыбья чешуя. Однако наблюдать нам пришлось недолго. Чудовища уже успели настигнуть свои жертвы, и разом произвели среди них страшное опустошение. Их способ нападения заключался в том, чтобы всей своей тяжестью обрушиться на намеченную жертву и, раздавив ее собой, немедленно наваливаться на следующую. Несчастные индейцы дико кричали от ужаса, стараясь ускользнуть от своих преследователей. Но все было напрасно. Чудовища двигались неизмеримо быстрее. Один за другим погибали туземцы. Когда подоспела наша помощь, оставалось в живых не более полудюжины. Да и помощь наша оказалась ни к чему, лишь подвергла нас самих опасности. С расстояния 200 футов мы открыли по чудовищам огонь, но пули не причиняли им ни малейшего вреда. Точно мы стреляли бумажными шариками. Эти страшные, пресмыкающиеся, почти лишенные мозга, совершенно не ощущали физической боли. Не страшно было им современное оружие. Своей стрельбой нам удалось только отвлечь их внимание от уцелевших еще туземцев и обеспечить им и себе путь к отступлению. Но где конические разрывные снаряды 20-го столетия оказались бессильными, там сделали свое дело пропитанные ядом стрелы индейцев. Впрочем, и эти, отравленные ядом строфантуса и падали, стрелы, не годились для охоты на подобных чудовищ, так как яд оказывал слишком медленное действие, на их вялое кровообращение. Не успели чудовища подскочить к каменным лестницам, ведущим в пещеры, как сверху на них посыпалась целая туча стрел. В одно мгновение они были буквально усеяны ими, но тем не менее равнодушные к боли бешено пытались вскарабкаться на лестнице, отделявшие их от своих жертв. Однако усилия их оставались тщетны. Вскарабкавшись на несколько ярдов от земли, они тотчас же валились назад. Однако, в конце концов, яд начал действовать. С глухим рычанием рухнуло одно из них на землю и свесило свою громадную голову. Другое в течение некоторого времени с громкими, заунывными воплями кружилось вокруг трупа, но вскоре так же, как подкошенная, свалилось на бок. И еще через несколько мгновений все стихло. Индейцы с торжествующими криками спустились из своих пещер, и затеяли бешеную пляску вокруг громадных трупов, громкими восклицаниями выражая свою радость по случаю гибели еще двух опасных врагов. Ночью туземцы принялись разрезать их на части, но не для еды, яд еще действовал, а во избежание заражения. Вырезанные сердца животных, похожие на подушки, продолжали еще медленно биться, живя некоторое время жуткой самостоятельной жизнью. Лишь на третий день прекратилось ритмическое движение этих ужасных органов. Когда-нибудь, когда у меня окажется лучшая подставка для писания, нежели крышка от банки с консервами, и более усовершенствованные письменные принадлежности, чем огрызок карандаша и засаленная записная книжка, я более подробно опишу быт племени Акала, наше пребывание среди них и некоторые наблюдения, сделанные в этой стране чудес. Надеюсь, «Память не изменит мне. До конца своей жизни я буду помнить каждый отдельный факт нашей жизни на плато. Он будет так же отчетлив и ясен в моей памяти, как отчетливы и ярки бывают некоторые впечатления раннего детства. Никакие новые впечатления не в состоянии затмить того, что мы пережили и перечувствовали здесь». «Никогда не забуду ту лунную ночь на озере, когда мне собственными глазами довелось узреть настоящего ихтиозавра, имевшего над глазами пару костистых отростков, расположенных по обеим сторонам небольшого хобота, и еще третий глаз на самой макушке головы. Зверь попался туземному рыбаку в сети и чуть было не опрокинул нашу лодку, пока мы его тащили к берегу». В ту же ночь из тростников неожиданно выскочил зеленый водяной змей, и в мгновение ока задушил своими кольцами рулевого индейца-челленджерской лодки. Расскажу как-нибудь также и о таинственном белом существе. До сих пор мы не можем решить, к какой категории причислить его – к зверям или к присмыкающимся, ютившимся в отвратительном болоте в восточной части озера и светившимся во мраке фосфором. Туземцы так боялись его, что никогда не подходили близко к его убежищу. Мы же раза два отправлялись туда но оба раза должны были отказаться от своего намерения проникнуть сквозь непроходимую трясину. Могу, однако, сообщить, что по размерам существо это было значительно больше коровы и издавало противный мускусный запах. Расскажу также о гигантской птице-скороходе, преследовавшей однажды Челленджера до самой подошвы утеса. Птица эта гораздо выше страуса и обладает выгнутой шеей, заканчивающейся хищной мордой с острым клювом, напоминающей череп скелета. В то время как Челленджер уже взбегал по ступеням лестницы, птица успела таки клюнуть его в сапог, причем каблук отлетел, точно его отрезали острой бритвой. Но, по крайней мере, на этот раз оружие наше оказалось на высоте. Громадная птица, 12 футов в длину от головы до хвоста, оказавшаяся по определению запыхавшегося, но восхищенного профессора Фороракусом, упала, подстрелянная метким выстрелом Рокстона, как подкошенная. Некоторое время нас судорожно вздрагивало, устремляя на нас свирепый взгляд своих желтых зрачков. Доживу ли я до того момента, когда плоский череп этого злого существа будет красоваться в числе других трофеев Рокстона в его кабинете на площади Альбани. Расскажу наконец и о гигантском 10 футов в вышину кабане Таксадоне с его торчащими острыми как бритва клыками. Мы его убили на рассвете в то время, как он утолял свою жажду у берега озера. Все это я опишу когда-нибудь до мельчайших подробностей. Не откажу себе в удовольствии поделиться с читателями и описанием тихих летних вечеров, проведенных нами в тесном товарищеском кружке под безоблачным голубым небом на траве у опушки леса, когда мимо нас то и дело порхали странного вида птицы и из нор выглядывали головки всевозможных неведомых зверьков а бесконечные лунные ночи на озере. Часами лежали мы неподвижно на дне своих лодок, наблюдая окружающую нас зеркальную гладь вод. Время от времени колыхалась водная поверхность, появлялись широкие круги, и слышался тяжелый всплеск какого-нибудь фантастического доисторического чудовища. Вот картины, описанием которых я обязательно займусь в будущем. Но вы, наверное, спросите, как могли мы довольствоваться столь мирным времяпровождением, когда все наши помыслы должны были быть направлены на изыскание способов поскорее вернуться в цивилизованный мир. На это я отвечу, что ни одного из нас ни на минуту не покидала эта мысль. Но, увы, пока все усилия оказывались тщетными. Одно мы выяснили вполне точно – туземцы не хотят помочь нам в этом отношении. Во всем остальном они относились к нам по-дружески, скажу больше, проявляли робкое поклонение. Но чуть только дело касалось вопроса об устройстве моста для перехода через пропасть или же о их длинных ремнях из кожи убитых животных и гибких лианах, то индейцы неизменно отрицательно покачивали головами. Они улыбались в ответ на наши просьбы, хитро подмигивали, качали головой, но этим дело и ограничивалось. Даже сам старый глава племени относился отрицательно к нашим вожделениям. И лишь один Маритас, спасенный нами юный вождь, задумчиво поглядывал на нас, жестами выражая нам свое сочувствие. С той самой поры, как мы помогли туземцам одолеть их исконного врага людей-обезьян, они смотрели на нас, как на сверхчеловеков, несущих в таинственных трубочках залог победы. Они были уверены, что пока мы с ними. Опасностей для них никаких не существует. Нам были предложены каждому по отдельной пещере для жительства и маленькие краснокожие жены по нашему выбору, лишь бы мы остались с ними и оставили мысль о возвращении на свою родину. Пока что все шло хорошо, хотя и не совсем соответствовало нашим желаниям. Однако было ясно, что намерения свои нам следовало держать в строжайшем секрете, так как в последнюю минуту они свободно могли силой воспрепятствовать осуществлению наших планов. Несмотря на динозавров, опасная встреча с которыми не так уж была вероятна, принимая во внимание то обстоятельство, что они покидали свои логовища только по ночам, в течение последних трех недель я дважды посетил наш старый лагерь, желая повидать нашего негра, неизменно находившегося на своем посту у подошвы плато. Жадным взором окидывал я расстилавшуюся передо мной необозримую равнину в тщетной надежде увидеть ожидаемую помощь. Но поросшая кактусами равнина безмолствовала, ничто не нарушало ее покоя. Они скоро прийти, Масса не пройдет один недель, как индейцы, принести сюда канаты, и тогда вы пойти на низ, утешал меня добрый, преданный замбо. На обратном пути после второй разведки, длившейся сутки, меня ожидала довольно оригинальная встреча. Идя по хорошо знакомому пути на расстоянии какой-нибудь мили от ямы с птеродактилями, я вдруг увидел приближающийся ко мне странного вида предмет. Ко мне навстречу шел человек в раме, сплетенной из гнутых камышей. Он шел, заключенный со всех сторон, в какую-то гигантскую клетку. Подойдя ближе, я был еще более удивлен, когда узнал в незнакомце лорда Рокстона. Завидев меня, он высвободился из своей клетки и, смеясь, как мне показалось несколько принужденно, подошел ко мне. Алло, дружище! Кто бы мог предполагать, что мы с вами здесь встретимся?» — воскликнул он, пожимая мне руку. «Объясните на милость, что это за новая затея?» — спросил я, смотря на него выпученными глазами. «Я был с визитом у своих друзей-птеродактилей» ответил он. «Но ради чего же? Приинтересные существа, не правда ли? Только не совсем гостеприимные. Да черта невежливые и грубые в обхождении с незнакомыми, как вы, может быть, припоминаете. Вот я и надумал смастерить эту клетку, дабы несколько предохранить себя от их чрезмерной фамильярности. Но что вам понадобилось у задал я ему вопрос. Он накинул меня пытливым взглядом, и я прочел на его лице некоторую нерешительность. «Почему вы думаете, что только профессора бывают любознательны?» ответил он вопросом на вопрос. «Я тоже изучаю этих милых животных. Вот и все». «Вы, пожалуйста, не сетуйте на мое любопытство», промолвил я. К нему тотчас же вернулась его обычная добродушие. «Я вовсе не в претензии, дружище!» воскликнул он со смехом. «Я собираюсь поднести Челленджеру» одного цыпленка этой дьявольской породы, просто чтобы доставить ему удовольствие. «Нет, нет, я и без вас обойдусь. Я в полной безопасности в своей клетке, а вы беззащитны. Я вернусь в лагерь до заката солнца». С этими словами он повернулся и пошел по намеченному пути, надев на себя свою необыкновенную клетку. Если поведение лорда Рокстона было необычно, то не менее странно вел себя и Челленджер. Должен сказать, что он обладал какой-то особо притягательной силой для маленьких туземных женщин. Он постоянно носил с собою длинную гибкую лозу, беспощадно хлещая ею своих поклонниц, когда они становились чересчур назойливыми. Челленджер, расхаживающий подобно опереточному султану, с лозой, эмблемой власти в руке, с выпеченной вперед бородой, элегантно переставляющей ножки и в сопровождении целого гарема от уземных женщин в весьма скудном одеянии с широко открытыми, недоумевающими глазами, представлял собой зрелище, которого я никогда не забуду. Что же касается Сэмерли, то он целиком отдался изучению жизни насекомых и птиц. И весь свой досуг, за исключением того времени, которое он посвящал упрекам в адрес Челленджера, до сих пор не нашедшего выхода из нашего положения, обращал на классификацию и препарирование добытых образцов. Челленджер каждое утро отправлялся в уединенную прогулку и возвращался с видом человека, исполняющего какую-то высокую миссию, недоступную пониманию толпы. В один прекрасный день, с лозой в руке и в сопровождении толпы своих обожательниц, он повел нас в свою импровизированную лабораторию и посвятил нас в свои планы. Лаборатория эта оказалась на лужайке среди маленького пальмового лиска. Тут находился как раз один из бурлящих гейзеров, о которых я уже упоминал. По краям гейзера были разбросаны ремни из кожи игуанодона и пузырь, оказавшийся основательно выскобленным и высушенным желудочным мешком одного из водившихся в озере ящеров. Громадный пузырь на одном конце был тщательно сшит, С другой же стороны оставлено было узкое отверстие. В это отверстие были введены несколько полых бамбуковых стержней, противоположные концы коих сообщались с конусообразными ямками, в которых скоплялся бурлящий в гейзере газ. Вскоре пузырь стал надуваться и обнаруживать такое стремление вверх, что челленджеру пришлось обвязать прикрепленные к нему ремни вокруг стволов окружающих деревьев. Через какие-нибудь полчаса пузырь превратился в порядочных размеров мешок, наполненный газом. Судя по той силе, с которой он натягивал веревки, стремясь отделиться от земли, грузоподъемность его была довольно велика. Челленджер, словно любящий отец у колыбели своего первенца, счастливо улыбался и, молча поглаживая бороду, самодовольно поглядывал на пузырь. Первым нарушил молчание Сэмерли. «Вы, надеюсь...» «Не собираетесь предложить нам лететь на этой штуке, Челленджер?» Промолвил он ядовито. «Я намерен, милейший Сэмерли, продемонстрировать вам его мощь и уверен, что после этого опыта вы, не колеблясь, доверите свою жизнь изобретенному мною аппарату». «Можете сейчас же привязать его к собственной голове!» воскликнул Сэмерли с решительностью. «Никакая сила в мире не заставит меня совершить такой безумный поступок! Надеюсь, лорд Рокстон, что и вы считаете это сумасбродством!» «Чертовски изобретательно!» — сказал бы я, — процедил сквозь зубы Рокстон. «Я желал бы посмотреть, как эта штука действует!» «Желание ваше будет исполнено!» — ответил Челленджер. «За последнее время я все силы своего интеллекта...» направил на разрешение проблемы нашего спуска. Мы уже убедились, что утесы слишком круты для спуска и что тоннеля нигде не имеется. Мы также лишены возможности соорудить мост для перехода через пропасть. Каким же способом, спрашивается, могли бы мы спуститься? Не так давно я обратил внимание нашего юного друга на присутствие в гейзере газа значительно легче воздуха. Отсюда, естественно, вытекает мысль о сооружении воздушного шара. Несколько смущало меня, признаюсь, отсутствие подходящей оболочки для шара. Но вид внутренности убитых присмыкающихся разрешил мое затруднение. И вот, вы видите результаты. С этими словами он приложил одну руку к своему разодранному пиджаку, с гордостью указывая другой рукой на аппарат. Мешок тем временем успел сильно надуться и так и рвался со своих пут. «Балаган! Сумасшествие!» – ворчал Сэмерли. Рокстон был в восторге от этой новой идеи. Это такая башка, а? Ну и парень!» – прошептал он мне на ухо и затем, громко обращаясь к челленджеру, произнес. «А как же насчет корзинки?» «О корзинки я тоже позабочусь!» Я уже обдумал, из чего ее сделать и как прикрепить. Пока же я вам покажу, насколько мой аппарат способен выдержать тяжесть каждого из нас. То есть нас всех вместе? Нет. Мой план требует, чтобы каждый из нас спускался по очереди, как на парашюте, с тем, чтобы каждый раз шар поднимался обратно по способу, который мне остается еще усовершенствовать. «Если аппарат выдержит тяжесть одного из нас и доставит его по назначению, то задача его будет выполнена. Теперь я покажу вам его». Он принес довольно большой кусок базальта с отростком посередине, к которому можно было свободно прикрепить веревку. Эта веревка была единственной, захваченной нами с собой при подъеме на уединенную скалу. Она была длиною футов 100, и хотя толщиной не отличалась, однако была достаточно прочна. Он принес также приготовленную из кожи сеть со свисающими по бокам длинными кожаными ремнями. Этой сетью он покрыл мешок с газом, а свисающие ремни прикрепил внизу к базальтовой глыбе с таким расчетом, чтобы вес распределялся по возможности равномернее. Прикрепленную к базальтовому куску веревку профессор трижды обмотал на руку. «Теперь», – промолвил Челленджер с веселой и гордой улыбкой, «Я вам воочию покажу грузоподъемность моего аппарата!» С этими словами он обрезал ножом ремни, связывавшие шар с деревьями. Ни разу еще не подвергалась наша экспедиция большей опасности, чем в эту минуту. Мешок с воздухом пулей рванулся ввысь. В одно мгновение Челленджер сорвался с земли и беспомощно повис в воздухе. «Я едва успел обвить руками его ноги и был также поднят кверху. Тогда лорд Рокстон уцепился за мои ноги, но я почувствовал, что и он отделяется от земли. На мгновение мы все заболтали.